Четверг, 7 сентября 1978 года. Улица Онежская. Вечер больших надежд. Оказывается, наш с Женькой юбилей уже завтра. Как быстро неделя-то пролетела. Весь вечер мы с мамой лепили пирожные, предназначенные для угощения одноклассников. Завтра в школу не бежать, шествовать неторопливо с коробочкой, перевязанной печёвкой. Уронишь, помнёшь, и вместо её содержимого окажется однородная шоколадного цвета масса. Хоть ложками её вычерпывай. Как по мне, так и не худший вариант. Итак, рецепт. Какао, печенье, истолчённое в порошок, сгущёнка. Мама специально приберегла к такому случаю две банки. Коробка смеси «Малютка», немного сливочного масла и гвоздь программы «Малютка». Дробленый арахис. Жуткий дефицит, кстати. В магазинах его они продают только на базарах, да и то не везде. Нам, например, его присылали родственники, проживающие в Астрахани. Рыхлые арахисовые бобы сначала обжаривали на огромной чугунной сковородке, потом мы с мамой их лущили и вручную измельчали в большой бронзовой ступке, сохранившейся не весь с каких времен бронзовым же пестиком, таким что при желании мог бы сойти из-за оружия. После чего дело невиданное, в шоколадное тесто было щедро добавлено граммов сто коньяка из заветной отцовской бутылочки. Раньше, насколько нам с Женькой не изменяет общая память, мама такого не делала. Считает, что сын уже достаточно взрослый. Что ж, похвально, похвально. Но главное событие дня это, конечно, возвращение отца. Высокий, улыбающийся с оттопыренными ушами и в очках, он всегда напоминал мне Шурика из комкасской пленницы, разве что постарше. А тот сам отчаянно разит табаком, а я ошеропел, когда он как ни в чём не бывало задымил на кухне сигаретой. Да, до зоши запрета на курение этому миру ещё долго. Кроме табака, от отца пахнет земленичным мылом. По словам мамы, он 2 часа просидел в ванной, даже заснул там. Перелёт дался нелегко. Вылетели ночью на самолёте-заправщике с посадкой сначала в Энгельсе, потом крюк над Южным Уралом и только потом потом Обязательная: как дела в школе? Сурово сведённые брови при виде записки устроил драку палками с тремя одноклассниками на уроке физкультуры и недумённый взгляд, когда выяснились подробности этого деяния. Да, не привык отец к подобным замечаниям, в мой адрес не привык. До сих пор самое страшное из чистившихся за мной школьных преступлений злостное и циничное битьё Стьокла в классе 6-м, совершённое в группе по предварительному сговору с кем-то из одноклассников. Помнится, напарник при первых признаках тревоги благополучно удрал, а я, как дурак, остался, будучи уверенным, что никто ничего не докажет. Доказали. Шуму было Но сегодня меня скорее одобряют. Нет, поругали, конечно, Девиду, а особо не усердству. В отцовских глазах мелькнуло даже нечто вроде гордости за наследника, когда я в деталях описал расклады драки и продемонстрировал тайком от мамы, разумеется, начавший синеть рубцы от палочных ударов. По-моему, больше всего его порадовало отсутствие нытья по поводу боли. А откуда ему взяться на тю? Передуженом альтер эго отлучился в уборную, и там щёлк, щёлк. На разговор с отцом у меня были совершенно конкретные планы, и я попросил Женьку уступить мне кормило власти. И что тебе подарить на день рождения? Ты помнится хотел модель танка. Модель Женька действительно хотел и давно подбивал на эту тему клиня. только не танка, а самоходки, сборную Оганьковскую ИСУ-152. Но я сумел его убедить, что есть вещи положнее. Пап, я сделал вид, что замялся. Танком мне не нужно. Лучше попроси у себя выточить вот. Вытаскиваю заранее заготовленный листок. Вот это неровный волнистый стержень длиной сантиметров 12. С двух сторон оканчивающиеся чем-то вроде гранённых пирамидок с затуплёнными кончиками, размеры прилагаются. "Это что такое?" удивляется отец. "Это, переспрашиваю, приспособление для тренировок пальцы разрабатывать". Тренер показал и говорит: "Очень полезно, только оно должно быть из лёгкого металла дюраля или титана, чтобы можно было носить с собой, а когда есть свободная минутка, упражняться сможешь. Запрос довольно наглый, особенно в реалиях СССР, но только не в нашем случае. У отца на работе в мастерских лётно-испытательного института всегда можно найти подходящий кусок металла, да и мастера там такие, что чёрта в ступе сделают. И ведущему конструктору по лётным испытаниям они, конечно, отказывать не станут. «Ладно, посмотрю». Отец убирает чертеж в бумажник. «К завтрашнему дню не обещаю, но постараюсь». «Странная штука. Никогда таких не видел». «Еще бы ты ее видел, папочка!» «Мода на подручные средства самообороны из Японии и Китая впереди. И что такое Явара?» «Жители СССР узнают только лет через десять, а то и позже. А мне она нужна уже сейчас». «Ну как нужна? Пригодится». В своё время меня неплохо обучили пользоваться этим девайсом, безобидным на первый взгляд, но вполне эффективным в ближнем бою. Вот и пусть лежит в кармане, как говорил Чёрный Абдулла в известном фильме: кинжал хорош для того, у кого он есть, и плох тому, у кого его не окажется в нужное время. Надеюсь использовать я его по назначению, мне всё же пока не придётся. Времена стоят спокойные, А вот пальцы поупражнять на гибкость. Это действительно не помешает. Да, и насчёт дня рождения. Завтра приедут дед с бабушкой, вторая бабушка и Корнишины в полном составе: мама, моя сестра с мужем, дядя и Боря и моя кузина Алёнка. Праздник в узком семейном кругу, а одноклассников я позову в воскресенье. Да, ведь обе бабушки привезут ещё и пироги. каждое собственного изготовления по своим особенным рецептам. Ну, живём. Ни одного из собеседников видно не было. Ни лица сидящего напротив человека, ни хотя бы рук на клавиатуре, вместо этого самый обыкновенный городской пейзаж, никаких следов разрушений, что характерно За ветровым стеклом автомобиля, судя по некоторым деталям, мощного армейского джипа, серьёзные люди едут на серьёзной машине по своим серьёзным делам и попутно ведут серьёзные разговоры, обычное дело. Для успеха миссии будет весьма важным факт знакомство с его произведениями. Нарочитый сдавленный смешок. Обычно таким пытаются скрыть неуверенность в себе, из-за этого меня и выбрали. Не только, разумеется, мало только прочитать книгу и даже выучить её наизусть. Наши эксперты-психологи изучил ваши хмм, молодые деятельности в интернете. Если угодно, высказывания на форумах, предложенные к обсуждению темы, переписка в социальных сетях, я понял продолжать Изучив всё это, они пришли к выводу, что вы, если и не одержимы этим автором, то во всяком случае принимаете его творчество близко к сердцу. Ошибочка, товарищ генерал. Сухой смешок, переходящий в кашель. Я вовсе не одержим этим автором, более того, я даже не читал большой части его произведений, но зато можно заявить, что я одержим миром, который он создал. Сюжетом, вы хотите сказать? нет именно миром разница в том, что поверю вам на слово. Итак, эта хмм привязанность представляет для предстоящей вам миссии исключительную ценность. Привязанность представляет для предстоящей не слишком-то благозвучно, не находите? Вам виднее. Но почему Вы полагает, он сумел предугадать всё это? Не совсем так, точнее, ровно наоборот. Вы разумеете, они могли этого знать, но попытка вторжения тех действительно имела место в самом начале 60-х. Тогда ей удалось пресечь в самом начале, к сожалению, лишь пустив в ход ядерное оружие. Это было залегендировано как несчастный случай при использовании мирного атомного заряда. Пауза. Кашель. Вот как и много было жертв, не слишком. Местность, по счастью, была малонаселённой, но после того, как угроза была ликвидирована, стала проблема утечки сведений о вторжениях. Многие тогда считали её практически неизбежной. Ещё бы. Опять смешок. Ядерный взрыв, вторжение чужаков, и каких чужаков? Жертвы Поэтому в числе прочих мер, в том числе и довольно хмм радикальных, была разработана многоступенчатая кампания дезинформации, в том числе в неё входило и распускание слухов о произошедшем. Слухи эти имели разную степень достоверности, включая и самые бредовые. Снова пауза. Лица второго собеседника не видно, но возникает ощущение, что он задумался. Кажется, я что-то такое читал. Погодите. Точно, Станислав Лем, Глаз Господа. Раннее ещё советское издание вышло под заголовком Голос неба. Да-да, в нашем ведомстве тоже почитают серьёзную фантастику. Не поручусь, что идея заимствована оттуда напрямую. Что-то такое опробовали ещё американцы во времена Рузвельта. пустив в оборот бешеное количество материала в излёдах человечек от комиксов и фантастических романов до интервью разных психов и интеллектуальных инвалидов если утечка всё же произойдёт, утёкшие сведения да и сама тема будут заранее дискредитированы. Именно так отнесены к разряду тарелочек космопоисков и прочих энтузиастов. Значит, тарелочки всё же были Нет. К сожалению, те обходятся без материальных объектов, таких, которые можно было бы сбить Зенитной ракетой или лучом лазера. Но ведь в книге наши коллеги постарались навести автора на нужный сюжет. Нет, никто ничего ему не предписывал, действовали тоньше, организовали встречи, беседы, тут слово, там намёк. Ну, вы понимаете. В результате книга оказалась страшно далека от реальных событий и в деталях, но неожиданно близка по сути явления обе книги. Это так и прозвучало с ударением на обе. Представьте себе, да. И это при том, что информации подобной той, что содержится во второй книге наших коллеги тогда иметь не могли. Вы а точно так. Да. талант не пропьёшь. Вы правы, но свою роль книга сыграла, и как теперь выясняется, продолжает играть, но уже другую, куда более важную. Вздох, снова кашель. Можно вопрос? Пожалуйста. А он, хмм, сам автор знал о том, что там было на самом деле? Разумеется, нет. Он ни о чём не догадывался и уверен, даже не вспомнил бы, кто заронил в нём эту идею. Я почему-то так и думал. А вы предпочли бы, чтобы знал? Пауза. Нет. Я почему-то так и думал.